Глава 24. Империя Франции Иосифа, Сиси и Венгрия. 6 октября 1849 года во двор главной тюрьмы Пешта вывели бывшего первого министра Венгрии, графа Лаеша Батени. За то, что он сделал ради независимости Венгрии, австрийский военный суд приговорил его к повешению как изменника. Но несколькими днями ранее приговоренный попытался перерезать себе горло. По этой причине суд заменил повешение расстрелом. Батя не был так слаб, что к месту казни его несли. Он умер, обмякнув на стуле. Несколькими часами ранее, в половине шестого утра, в замке Арад казнили, в основном через повешение, 13 генералов бывшей армии независимой Венгрии, также обвиненных в государственной измене. Такая казнь на виселице была мучительной, потому что смерть наступала не от моментального перелома шеи, а от медленного удушения. Кроме того, она была унизительной, поскольку жертва извивалась в агонии, а в последний момент обычно происходило опорожнение кишечника. Казни графа Батени и венгерских генералов обозначили конец кровавой войны между Венгрией и Габсбургами, начавшейся вторжением Елачича. Венгрия сопротивлялась почти год. Кошут мастерски мобилизовал на оборону все ресурсы и венгероязычное население страны, а его армией командовали умелые военачальники. Вместе с тем, только в апреле 1849 года венгерское правительство формально объявило Венгрию независимой, не сложив клятво преступный дом Габсбургов и назначив Кошута правителем-президентом. До того момента венгерские политики придерживались убеждения, что действует в своем праве согласно апрельским законам, признанным императором Фердинандом. Наконец, в июне 1849 года, по просьбе нового австрийского императора Франца Иосифа, годы правления с 1848 по 1916, в Венгрию вторглась русская армия. Под натиском российского генерала Паскевича, ударившего с севера, и австрийского генерала фон Гайнау, наступавшего с запада, Сопротивление было сломлено. кошут тем временем бежал в Турцию. Остаток своей долгой жизни, умер в 1894 году, он посвятил обличению габсбургского правления в Венгрии, пленяя своим ораторским искусством целые залы в Великобритании и США. Его утверждение, будто английский он выучил, читая Шекспира в тюрьме, не обязательно соответствовало действительности, но вызывало уважение к оратору и способствовало делу свободной Венгрии. В 1851 году Кошуту устроили восторженный прием в Англии. В каждом городе, где он выступал, его приветствовали десятки тысяч людей. Когда же в Лондон приехал генерал фон Гайнау, возщики пивоварни Бартлей энд Перкинс подкараулили его, забросали навозом и прогнали по всей Боро-Хай-стрит. Казнь батяне и генералов была делом рук молодого Франца Иосифа, отвергшего предложение собственных министров о широкой амнистии. По мнению императора, время эшафотов и, и резни, как описал тот момент один бывший министр-президент, еще не прошло, так что он предоставил фон Гайнау полную свободу действий на территории Венгрии. За этим последовала добрая сотня казней и несколько тысяч приговоров длительным срокам заключения. Даже после указания австрийского министра-президента князя Шварценберга воздерживаться от казней, фон Гайнау не остановился, пока его, наконец, не отправили в 1850 году в отставку. Он был достаточно бестактен, чтобы после отставки купить себе поместье в Венгрии, и так и не смог понять, почему соседи не приглашают его в гости. Чрезвычайный порядок управления сохранялся в Венгрии до 1854 года, а некоторые виды преступлений еще несколько лет после этого подпадали под юрисдикцию военных судов. В довершение всего деление страны на комитаты было упражнено в пользу системы административных округов, управляемых чиновниками Австрийского министерства внутренних дел. Хорватия, Трансильвания и банат вместе с соседней Воеводиной подчинялись теперь напрямую Вене как коронные земли. Все органы самоуправления были упразднены а языком делопроизводства стал немецкий. Задачи, прежде решавшиеся комитатами и дворянными землевладельцами, отошли в веденье чиновников, в немалой части набранных из других областей Австрийской империи. Деление Венгрии на округа, управляемые из Вены, было частью плана, который Шварценберг, или кто-то из его приближенных, составил еще в декабре 1848 года. В других областях империи процесс не был столь упорядоченным. Одним из первых своих указов Франц Иосиф распустил Рейхстаг, заседавший в Кромержиже. Ранним утром 7 марта 1849 года солдаты с примкнутыми штыками вошли в замок, где проходили заседания, и перекрыли входы, после чего прочесали город, арестовав нескольких наиболее радикальных депутатов. Вместо разработанного Рейхстагом проекта Конституции Франц Иосиф ввел свою более соответствующую, как он пояснял, духу времени и не столь проникнутую чуждыми Австрии отвлеченными идеями. В каком-то смысле мартовский указ о введении Конституции был прогрессом. Он служил централизацией государства, так как предполагал один выборный парламент для всей Австрийской империи, включая Венгрию, единое правительство и одну коронацию. Император сохранял значительную власть, но при этом предусматривалось несколько уровней выборных институтов, которым передавались определенные полномочия. Новая Конституция, кроме того, подтверждала отмену крестьянских повинностей, ранее объявленную Рейхстагом, равенство граждан перед законом и то, что все национальные группы равны, и каждая из них имеет неотъемлемое право сохранять и развивать свой национальный язык и культуру. Но при всех ее достоинствах эта Конституция была циничной уловкой. Франц Иосиф намеревался войти в историю, И его манила мечта Шварценберга соединить Австрийскую империю с Германским союзом, создав в Центральной Европе крупное территориальное образование, политическое главенство в котором будет за Габсбургским императором. Чтобы склонить германских князей к этой идее, Францию Иосифу нужно было показать себя конституционалистом, готовым ограничить свою власть законом. Однако к середине 1851 года стало ясно, что германские правители не пойдут на слияние с Австрийской империей но предпочтут сохранить Германский союз, учрежденный в 1814 году после поражения Наполеона. К этому времени Франц Иосиф уже бросал завистливые взгляды на Наполеона III, который, согласно восторженному описанию австрийского императора, решительно взял бразды правления в свои руки и стал чем-то значительно большим, чем машиной для подписания бумаг. Мартовская конституция вводилась в действие черепашьим темпом а ее положения о выборном местном самоуправлении подверглись решительному урезанию. Наконец, в последний день 1851 года Франц Иосиф обнародовал серию распоряжений, известную впоследствии как «Патент Сильвестра». «Сильвестропатент». 31 декабря — день Святого Сильвестра. Патент — тип императорского указа. Эти документы полностью отменяли Мартовскую Конституцию и передавали всю законодательную власть в руки самого императора. Переворот завершился после смерти Шварценберга в апреле 1852 года, когда Франц Иосиф объявил себя еще и министром-президентом. Патент Сильвестра положил начало десятилетию неоабсолютизма или неоцезаризма, на протяжении которого Франц Иосиф правил как диктатор. Оба эти термина возникли много позже а в то время тип правления, установленный им, называли просто абсолютизмом или, более четко, бюрократическим абсолютизмом, поскольку свою волю император навязывал посредством административного аппарата. Однако у бюрократов при этом были и собственные политические задачи, состоявшие в выполнении программы реформ Иосифа II с ее верой в мудрое государственное управление и направляемый сверху социально-экономический прогресс. Они даже нашли себе соответствующие названия — партия, просвещение В 1850-х годах число государственных служащих в Габсбургской империи составляло около 50 тысяч человек, но это с учетом младших и вспомогательных должностей. Около 10 тысяч из них принадлежали к более высокому политическому составу — «концепдинст», почти всегда с университетским образованием, преимущественно юридическим. Чиновники на верхних уровнях иерархии В огромном большинстве обладали либеральными взглядами и наклонностями, почти поголовно состояли в читательских клубах, а в ходе событий 1848 года относились к лагерю политических реформаторов. Их либерализм заключался в идее расширения возможностей отдельной личности за счет системы образования, равенства перед законом, свободы печати, свободы собраний и устранения экономических ограничений. Сильное государство в их глазах служило проводником либеральных реформ и они были готовы идти ему на уступки. Одной из первых таких уступок стала свобода печати. Однако, приветствуя всестороннее вмешательство государства, чиновники раскармливали его, превратив в левиафана, уничтожившего все личные свободы, за которые они, как либералы, должны были выступать. Бюрократический абсолютизм достиг немалых успехов. Он, по выражению одного историка, осуществил мечты иозефизмы. Появлялись новые научные учреждения — На шахтах и фабриках вводились правила безопасности, возникла почтовая служба с использованием марок, строились шоссе, телеграфные линии и железные дороги. К 1854 году было уложено тысячи километров путей, а построенную в 1832 году линию Линц-Ческе-Будеевице-Будвайс перевели с конной тяги на паровую. На сооружение шоссейных дорог всего за три года пошло почти 10 миллионов кубометров породы. Специалисты из Комиссии по общественным работам Лондона помогли углубить и спрямить русло Дуная и Тисы. Развитию инфраструктуры способствовал бурный рост угольной и сталелитейной промышленности, формирование крупного банковского сектора и снятие внутренних таможенных барьеров, превратившие Австрийскую империю в единый рынок. Преобразилась и сама Вена. Старые городские стены срыли, а на их месте проложили широкую рингштрассы, где начали селиться представители нового класса промышленников и предпринимателей, порожденного экономической модернизацией. Иосиф II освободил крестьян лишь в том смысле, что они могли покидать свою землю и вступать в брак без согласия земельного собственника. Но их наделы по-прежнему оставались в собственности этого лица, так что крестьяне должны были платить ему ренту и отбывать трудовые повинности. В первые месяцы революции венгерский парламент твердо пообещал отдать землю работающим на ней крестьянам. Но в других частях империи крестьяне получали лишь расплывчатые и половинчатые посулы, а условия освобождения должны были проясниться только после созыва Рейхстага. Трудность состояла в том, что собственникам земли нужно было как-то компенсировать ее потерю, а участки, которые обрабатывали крестьяне, имели разный юридический статус. Одни на протяжении многих поколений представляли собой наследственные крестьянские владения, другие арендовались у феодала по договору, третьи были общинными. Некоторые поля ныне живущие крестьяне расчищали и распахивали своими руками. Рейхстаг уклонился от обязанности обеспечить освобождение крестьян, спрятавшись за общими фразами. Однако после 1849 года правительство решительно взялось за проблемы, связанные с отменой крестьянских повинностей. Наследуемые земли полностью передавались в собственность крестьянам, и никакой выплаты за них помещику не назначалось. За прочие земли прежние хозяева получали компенсацию, основную долю которой брало на себя государство, которое выпускало и постепенно распространяло целевые облигации. Условия компенсации прорабатывали особые комиссии, для чего новые землевладельцы-крестьяне должны были вносить в земельный кадастр детальные описания своих наделов. В кадастр вносились и сведения об обременениях — сдана ли собственность в аренду или заложены. Все эти данные зачастую оспаривались соседями, родственниками или арендаторами. Только в Венгрии во второй половине XIX века суды редко разбирали меньше 300 тысяч земельных споров в год, а число ожидавших рассмотрения исков обычно превышало 1 миллион. Прежде мелкие тяжбы такого рода рассматривались в первой инстанции монореальными судами — Но с исчезновением феодальных пережитков исчезли и эти суды, вместе с их безвозмездным вкладом в управление сельской местностью. Заполняя эту врежь, государству пришлось учредить полторы тысячи новых судов и надзорных учреждений по всей империи. В деревне командировали чиновников, которые должны были следить за исполнением директив центра. Работа эта была непростой. Министр внутренних дел Александр Бах распорядился, чтобы в Венгрии гражданские чиновники носили неудобную униформу, сшитую по образцу венгерского кавалерийского обмундирования. Но она обходилась в полугодовое жалование чиновника и вызывала насмешки над гусарами Баха. Убогий быт и нехватка средств к существованию скоро заставляли такого чиновника понять, что в реалиях современной деревне исполнение его должностных обязанностей невозможно. Один из гусар Баха, прибыв на место службы, обнаружил, что в этом венгерском селении нет тюрьмы, а осужденные содержатся без охраны на постоялом дворе, получая ежедневное пособие на еду. В своих инструкциях для гражданских чиновников Бах подчеркивал важность стабильности, рутины и предсказуемости работы юридического и административного аппарата. Для этого в 1850-х годах Действия австрийского гражданского права распространили на всю территорию Австрийской империи, заменив им путанные и по большей части не обычные законы Венгрии и Трансильвании. Но любой закон приходилось адаптировать к местным условиям, что-то в нем меняя, от отчего право теряло универсальность и систематичность. Хуже этого, при той мешанине служебных циркуляров, справочников, разъяснений и диктов и поправок, что непрерывно поступали из Центра, закон еще более утрачивал определенность, и его применение в каждом отдельном случае давало непредсказуемые результаты. А задаченные чиновники нередко обращались за разъяснениями наверх, так что даже пустяковые дела попадали на стол к Баху и не получали никакого разрешения. ну и на самом верху также не было никакой определенности. Франц Иосиф не был подотчетен никому. Его власть не ограничивалась ни конституцией, ни какими-либо государственными институтами. Он оказался не очень способным правителем но был уверен в собственной мудрости. В начале 1852 года, к изумлению британского посла, он, несмотря на гололед, настоял на проведении кавалерийского парада на мостовой перед Чонбранским дворцом, хотя его предупреждали, насколько это опасно. Лошади, поскальзываясь, падали, едва кирасира погибли. Во внешней политике шаги франции и Иосифа были не менее губительными. Он не поддержал царя Николая I во время Крымской войны, с 1853 по 1856 год, подведя союзника, который пришел ему на помощь в 1849 году, но не встал и на сторону его врагов, Англии и Франции. Оказавшись в дипломатической изоляции, император стал легкой добычей Наполеона III. В 1859 году французская армия легко захватила Ломбардию, которую Наполеон присоединил к королевству Пьемонт в обмен на Ниццу и Савою. Совсем не на пользу делу пошло то, что в самый разгар кампании Франц Иосиф лично занял пост главнокомандующего. Его распоряжение напрямую привели к бойне в битве при Сальферина. Еще через два года король Пьемонта захватил управлявшиеся Габсбургами герцогства Пармское, Маденское и Тосканское, после чего провозгласил себя королем Италии. В апреле 1859 года рухнул австрийский национальный банк отказавшись обеспечивать собственные банкноты. Франц Иосиф считал банк большой государственной казной, брал из него сколько хотел и просто не понял, что происходит, когда несколькими месяцами ранее его представителям отказали взайме на лондонском финансовом рынке. Банкиры не собирались кредитовать неподотчетного никому монарха. ансель Ротшильд высказался без обиняков. «Нет Конституции, нет денег» министр финансов франции Иосифа Карл Людвиг фон Брук развил эту мысль. Он писал, что абсолютистский эксперимент не оправдал ожиданий и не смог направить энергию Австрийской империи в нужное русло. Централизацию, по его мнению, следовало придержать и дать стране конституцию, разумную и устойчивую, но не такую, чтобы она воскрешала отжившие обычаи прошлого. Конечно же, Франц Иосиф сделал именно то, от чего его предостерегал Брук. Небрежно сообщив матери, что «у нас теперь появится кое-какой парламентаризм», он возродил старинное учреждение «Рейхсрат» или «Имперский совет», наполнив его своими приятелями-аристократами в надежде, что это сойдет за парламент. Чтобы обман вышел убедительнее, Франц Иосиф снова созвал Лантаги. Они должны были направить в Рейхсрат своих представителей, но лишь тех, кого одобрит император. В октябрьском дипломе 1860 года, диплом «Торжественный декрет», более важный, чем патент, Франц Иосиф объявил, что его путаворская конституция «вечно и незыблема», но банкиры по-прежнему отказывали ему в кредитах. Сменивший фон Брука на посту министра финансов Игнац фон Пленнер занял твердую позицию. Финансовая стабильность, объяснял он оператору, может быть достигнута лишь там, где правительство не вмешивается в работу Национального банка а заимствование средств контролирует по-настоящему выборные органы власти. Франц Иосиф уступил. Забыв про вечную и незыблемую конституцию из Октябрьского диплома, он обнародовал так называемый «февральский патент» 1861 года. Формально он был пояснением к Октябрьскому диплому, но на деле учреждал в Австрийской империи настоящий парламент, хотя и сохранивший старое название «Рейхсрат». Совет состоял из двух палат верхний, в которой заседали аристократы и представители церкви, и нижний, состоявший из делегированных ландтагами депутатов, чье одобрение было необходимо для любого законопроекта. Новые правила, обнародованные тогда же, определили порядок выборов в ландтаге, распространив избирательное право на почти четверть взрослого мужского населения и введя сложную систему голосования, обеспечивающую преимущество немецкоязычному населению. Февральский патент сохранил за императором значительный объем власти. Среди прочего, в его ведении остались армия и внешняя политика. Но главное, он лично формировал правительство, и министры были ему подотчетны. На министерские посты Франц Иосиф неизменно ставил бюрократов, а не политиков. Имея опыт работы в административном аппарате, они с большей вероятностью оставались лояльными императору. Кроме того, профессионализм Франц Иосиф ставил выше политической позиции. Таким образом, большую часть важных политических решений по-прежнему принимала бюрократическая элита. В дополнение ко всему, новые законы нередко принимались в форме административных декретов, которые вообще не проходили через парламентское рассмотрение. Бюрократический абсолютизм уступил место не демократическим институтам, а бюрократическому конституционализму. У руля бюрократической машины остался человек, называвший сам себя первым чиновником своей империи. Он принимался за работу в 5 утра, разбирал бумаги, вносил исправления в документы правительства, а зачастую и вовсе переписывал их наново. Эта деятельность прерывалась совещаниями с министрами и дважды в неделю аудиенциями, на которые имел право прийти любой подданный. Здесь очень пригождались его бюрократические навыки. Особая картотека позволяла императору отслеживать всех просителей. Обращался ли он ранее, а есть ли дату с какой просьбой и что было для него сделано. Весь день Франц Иосиф поддерживал себя виргинскими сигаретами и кофе, лишь к старости заменив их слабыми сигарами и чаем. Знания, которые он накопил о государственных делах, были необъятны, но хранились в его памяти безо всякой системы. Зачастую, в первую очередь, ему вспоминались какие-то протокольные мелочи. Франц Иосиф крайне дорожил главенством Австрии в Германском Союзе, потому что оно служило инструментом распространения габсбургской власти до Балтийского и Северного морей, а также символизировала династическую преемственность с бывшей Священной Римской империей. Еще в 1863 году Франц Иосиф надеялся, что ему предложат германскую императорскую корону. Но на лидерство в Германии претендовала и Пруссия, о чем с характерным пылом заявлял ее посол при Германском Союзе Отто фон Бисмарк. В 1862 году Накануне своего назначения первым министром Пруссии Бисмарк в Лондоне рассказывал британскому консерватору Бенджамину Дизраэле, как он намерен реорганизовать прусскую армию. А затем, продолжил он, «Я под первым же предлогом объявлю войну Австрии, распущу Германский союз, обуздаю мелкие немецкие государства и объединю их в Великую Германию, предводительствуемую Пруссией. Я прибыл, чтобы сообщить об этом Кабинету Ее Величества». Но Бисмарк сообщил об этом не только британскому правительству. Наряду с Дизраэлем в комнате находился посол Австрии. В случае с Францем Иосифом предупрежденный так и не вооружился. В 1866 году Пруссия, ухватившись за самый ничтожный предлог, объявила Австрийской империи войну и в молниеносной кампании за семь недель разбила армию Габсбургов. Союзник Пруссии, итальянский король, тоже оказался в выигрыше, хотя его флот и потерпел поражение в морском бою у Адриатического острова Лиссы, Висс, где впервые были применены броненосные корабли. Италия получила Венецию, а все немецкие государства к северу от реки Майн Бисмарк собрал в новый Северо-Германский Союз, возглавленный Пруссией. Не прошло и пяти лет, как южно-германские государства тоже уступили, присоединившись к провозглашенной Бисмарком Германской империи. Древняя, как сама династия, связь Габсбургов с немецкими землями, пережившая и Наполеона, и 1848 год, все же была разорвана. Менее чем за 20 лет Франц Иосиф потерял Ломбардию, Венецию и Германский союз. От Австрийской империи осталось только ее центральное европейское ядро, а в завершение всего ей грозила еще одна крупная потеря. Венгрия вовсе не смирилась. Там постоянно ходили раздуваемые кошутом из-за границы слухи о восстании. Вся суровость австрийского владычества отразилась в одном жесте правителя Венгрии, эрцгерцога Альбрехта. Когда в 1858 году делегация граждан попросила его восстановить старинную венгерскую конституцию, он выхватил шпагу и провозгласил «Вот вам моя конституция!» Неудивительно, что... Созванное в 1861 году государственное собрание, которое должно было избрать депутатов в Рейхсрат, решительно отказалось это делать и даже подняло вопрос о том, законно ли Франц Иосиф занимает венгерский трон. Таким образом, в Рейхсрате, собравшемся во временном деревянном здании на Рингштрассе, не хватало 85 депутатов. В надежде сломить сопротивление венгров, Франц Иосиф ужесточил меры принуждения но в ответ получил массовый отказ от уплаты налогов. Удержать Венгрию Габсбургам помогло вмешательство двух политиков. Первым был адвокат и политик Ференс Деак. По мнению Деака, венгерское законодательство имело два источника. Апрельские законы 1848 года, закрепившие независимость Венгрии, и прагматическую санкцию Карла VI, которая провозгласила Венгрию неотъемлемой и неделимой частью габсбургских владений поэтому необходим был компромисс, примеряющий два этих документа. И Деак его нашел. Вторая фигура, выступившая на стороне Венгрии, была более неожиданная. Это жена Франца Иосифа, императрица Елизавета, вышедшая замуж всего в 16 лет в 1854 году. По словам камердинера Франца Иосифа, Елизавета, или, как ее называли, Сиси, была далеко не идеальной супругой. Своенравная и эгоистичная она упивалась собственной красотой. Исполнив свой долг, с рождением наследника, она пустилась путешествовать, перемещаясь между модными курортами, Англией и островом Керкера. Она часто заезжала в Монте-Карло, где играла в казино, и совершала длительные круизы по Средиземноморью, в память о чем сделала на своем плече татуировку в виде якоря. Рассказывают о ней и немало неправды. Большую часть жизни она сохраняла диаметр талии 42 сантиметра, но не была ни слишком худой для обычных в то время корсетов, ни анорексичкой. Хотя время от времени она придерживалась диеты, обычно Сиси плотно завтракала, запивая еду вином, на обед ела мясо, но почти не ужинала, потому что к вечеру кофе и сигареты отбивали у нее аппетит. Курила она, не переставая даже в парадной императорской карете. Однако при этом Сиси ревностно занималась физическими упражнениями, имела в Хофбурге свой гимнастический зал, где до не сохранились ее перекладенные кольца, и была прекрасной наездницей. В английском «Нордгемптеншире» она участвовала в псовой охоте, но вряд ли, несмотря на многозначительную обмолвку в дневнике одной из ее дочерей, имела роман с шотландским наездником по имени Бэй мидлтон Кеммердинер Франца Иосифа также намекал на ее интрижки, и ей действительно случалось держаться с мужчинами на коротке. Но кроме этого нам ничего не известно. В родной Баварии Сиси не получила систематического образования. У ее отца была странная уверенность, что со временем девочка поступит в цирковую труппу, и поэтому постигать науки ей приходилось в основном самостоятельно. Она свободно говорила на английском, венгерском и новогреческом, а также писала изящные романтические стихи в духе гейны, чье творчество она, по общему мнению, прекрасно изучила. Франц напротив, был скучным субъектом. Неправда, что он читал только списки армейских офицеров. Император просматривал и военные приложения к газетам. Он фанатично придерживался этикета, в основном потому, что иначе не знал, как себя вести. Хотя слухи, будто в брачную ночь он предстал перед невестой в парадном офицерском обмундировании, скорее всего, лживы, на охоты, устраиваемые женой, Франц выезжал в традиционных баварских «Ледерсхозен». У случались увлечения. Но вряд ли был роман с грузной актрисой фрау Шрат, которую многие считают его любовницей. Он предпочитал замужних дам из среднего класса, которых навещал у них дома, платя мужьям за потворство. Письма Франца Иосифа к Сиси, они сохранились, а вот ее к нему нет, проникнуты огромной нежностью и привязанностью. Он называет жену «Мой ангел небесный», «Моя драгоценная и светлая душа», а подписывается «Твой малыш или карлик» манекен Он был ниже ее ростом. Они обсуждали семейные новости и слухи, у них были свои шутки, а фрау Шрат они называли подружкой или, за ее приступы ярости, военный министр. В своем кабинете император повесил портрет жены в свободном платье с волосами, волнами, спадающими к талии, и лишь тенью улыбки на губах. В жизни ее волосы достигали лодыжек, и, улыбаясь, она никогда не размыкала губ, боясь показать кривые зубы. При этом встречи Франции, Осифа и Сиси нередко принимали бурный или даже буйный характер с метанием предметов мебели. Очевидно, лучше всего отношения супругов складывались на расстоянии. Венгрию Сиси впервые посетила в 1857 году и пришла в восторг от отсутствия жесткого этикета. Свободная от всякого надзора, она могла резвиться там с цыганами и циркачами, наслаждаясь внимательной галантностью венгерских дворян она познакомилась с самым влиятельным аристократом страны, графом Андраши, и с адвокатом Фернсом Декком. Оба они хотели вступить в переговоры с Францем Иосифом. Сиси рекомендовала их императору. Хотя Андраши лишь недавно был помилован как участник Венгерской войны за независимость, Сиси сумела убедить мужа встретиться с ним. К собственному удивлению, император увидел в графе отважного, благородного и богато одаренного человека. Также по настоянию Сиси Франц Иосиф тайно встретился с Деаком, а потом в шифрованном послании сообщил жене содержание разговора. Больше года императрица выполняла миссию посредника между венгерскими политиками и императором и укрепила в обеих странах решимость прийти к соглашению. Не выходя на авансцену, она уговаривала императора проявить гибкость, особенно в своих письмах, где прямо говорилось, как ему поступать. Вмешательство Сиси не стало решающим, так как Францу Иосифу все равно со временем пришлось бы договариваться с Венгрией, но императрица устраивала встречи, которые помогли найти решение, и поработала над тем, чтобы ее муж стал лучше относиться к венгерским лидерам. Итогом стал австро-венгерский компромисс 1867 года. Разработанное ДЭКом соглашение давало Венгрии независимость, оставляя ее в составе Габсбургской империи и тем самым примеряя апрельские законы с прагматической санкцией. Компромисс давал королевству собственное правительство и парламент с аристократической верхней палатой и выборной нижней. Однако назначал правительство император, как венгерский король. Для удовлетворения требований венгров в состав королевства полностью включалась Трансильвания, а Австрийский гражданский кодекс заменялся венгерскими законами. В июне 1867 года Франция Иосифа и Елизавету короновали королем и королевой Венгрии по очереди возложив им на головы священную корону Святого Стефана. Причем Елизавете тоже вручили скипетр и державу. До того дня королевы Венгрии подобной чести не удостаивались. В том же 1867 году Франц Иосиф обнародовал конституции для обеих половин империи. С этого момента империя Габсбургов состояла из двух равноправных частей: Венгрии и остальных земель, куда входили Австрия, Чехия, польская Галиция, Адриатическое побережье и так далее. У второй половины не было очевидного названия, поэтому официально она именовалась «Земли и королевства, представленные в Рейхсрате», а неофициально «Цислейтанией», то есть «Этим берегом Лайты». По реке Лайте проходила западная граница Венгрии. При этом части оставались неразделимыми и неделимыми в понимании прагматической санкции. Внешняя политика и обороны считались общими вопросами и управлялись общими министерствами, иностранных дел и военным, к которым добавилось третье, Министерство финансов, задачей которого было финансирование двух первых. Во всем остальном, два правительства были самостоятельны, и для первого министра Венгрии его венский коллега был всего лишь высокопоставленным иностранцем. Поскольку у Венгрии теперь было свое правительство, название империи изменилось. Австрийская империя превратилась в австро-венгерскую или, кратко, Австро-Венгрию. Эпитет императорской королевский «Kaiserich Königlich» или, сокращенно, КК, также сменился на императорский и королевский «Kaiserich und Königlich» или «KUK» в соответствии с новым статусом Венгрии. Над правительствами стоял Коронный совет. Три общих министра, первый министр Венгрии, министр и президент цислитании, плюс любые фигуры, которых император сочтет нужным в него включить. Коронный совет был инструментом, позволяющим императору контролировать внешнюю политику и армию. В новой Австро-Венгерской империи, или двойной монархии, были парламенты, и по эту сторону Лайта сохранялись лантаги но не было парламентского правления. Император самостоятельно вел внешнюю политику и руководил армией, при самом незначительном парламентском надзоре. У Франца Иосифа с некоторыми оговорками сохранялось и право вводить законы своими декретами, то есть он мог пренебрегать парламентскими процедурами или подменять их. В сложные моменты он даже имел право приостановить полномочия рейхсрата в Вене, но не венгерского государственного собрания, и назначать министров без одобрения депутатов. По меньшей мере, в этом смысле абсолютизм сохранялся. Но важнее было то, что сохранилась империя, И дело было не только в том, что удалось найти политическую формулу, удовлетворяющую желание Венгрии. Франца и Иосифа в Венгрии не любили, в первую очередь не забыв ему казнь своих генералов. Но обаяние Сиси и ее пламенное увлечение Венгрией примирили венгров с властью Габсбургов. Она стала их королевой, говорила на их языке, одевалась в их национальное платье и охотилась в их полях. В 1866 году Сиси попросила мужа купить для нее дворец Гёдёлео в пригороде Пешта. Он отказал Брюжжа о трудных временах и необходимости на всем экономить. На следующий год новое венгерское правительство во главе с графом Андраши выкупило для Сиси этот дворец как подарок от всей страны по случаю коронации. Андраши прекрасно понимал, что Сиси сделала для соглашения 1867 года между императором и Венгрией. Однако к другим народам новой Австро-Венгерской империи императрица не проявляла особого интереса, а чехов и итальянцев открыто презирала. Впрочем, ее непоследовательность и взбалмышность не должны заслонять того, как ее участие в решении венгерского вопроса вписывалось в более общую модель поведения монархини. Из-за королевы Виктории, года правления с 1837 по 1901, императрицы Марии терезия и императрица Екатерины Великой годы правления с 1762 по 1796, 18 и 19 века часто кажутся нам эпохой доминирования женщин-правительниц. На самом же деле в это время правящих королев было меньше, чем в более ранние столетия, а в Бурбоновских Франции и Испании, а также в Швеции после 1720 года и Пруссии женщины были официально лишены возможности наследовать престол поэтому королевы в основном влияли на политику, оставаясь консортами, направляя ход событий из-за кулис и радикально меняя образ монархии. Тон тут задала Леопольдина Бразильская, которая не просто придумала флаг независимой Бразилии, но и подтолкнула своего осторожного мужа объявить страну независимой. Впрочем, в некоторых отношениях больше других на сеси походила королева Александра, супруга английского короля Эдуарда VII, провел в 1901-1910 годах. Утонченная, обладающая яркой внешностью и активно вмешивавшаяся в политику, Александра тоже была женой монарха, которого в начале царствования считали одним из самых бесперспективных, но реабилитированного и в итоге признанного не в последнюю очередь благодаря репутации своей королевы.